После того, как мы с Владом прокачали стрелка, я позвонил бригадиру наружки квадриганов, которая все это время продолжала отстаиваться у отеля. Ребята аккуратненько зашли в номер и вывели из него нашего друга. Не пришлось даже пользоваться автотранспортом. Там ведь неспешным пешочком минут пять 7 не больше. Короче, свезло. Кому как. Бажанова умница не вполне. Не знаю, как вам... Но лично мне на его везение накласть с высокой колокольни. Тоже позиция, согласно вздохнул Петрухин. А вот Леонид ничего не сказал, а отвернувшись, уставился в оконное стекло, за которым сейчас пролетали редкие встречные машины и частые дождевые капли. Санкт-Петербург, 3 октября, пятница. В общей сложности Дмитрий отсутствовал минут двадцать. А когда возвратился в вип-кабинетик, практически безлюдный в эту ночную пору ресторации, застал приятеля практически в той же самой позе. За это время к обильно выставленным закускам Купцов практически не притронулся. Но зато успел почти полностью опустошить содержимое запотевшего графинщика и скурить с полпачки петрухинских сигарет. «Опаньки! Ты чего, снова развязал? С вами не только развяжешь, с вами...» Остаток фразы Леонид скомкал и поинтересовался. «Уже закончили?» «Да нет, там у них все еще только начинается». «Но за саму интригу я все понял, а всякие мелкие подробности уже не так интересны». «К тому же там реально холодно. Брюнетуши Петько хотя бы ватничек выдал, а я вот окончательно задубил минут через пять после захода». «Дмитрий вылил остатки из графинчика в хрустальный стакан». Залпом выпил и внимательно посмотрел на коллегу. Алло, инспектор. Я. Ты чего такой? Словно пыльным мешком стебанутый. Да вот размышляю. И о чем же, если не секрет? Думаю, а хорошо ли мы поступили с Бажановым? Ленька сын в кабак пришел и спросила Кроха, что такое хорошо и что такое плохо. Смешно, грустно качнул головой купцов. Нет, конечно, подонок, Павел Тимофеевич, редкостный. Но ведь мы-то с тобой очень хочется верить, не такие. Нифига себе ты выдал. Погоди, а как бы ты предложил с ним поступить? Как бы персонально ты, Купчина, взялся его колоть? Методом увещеваний, зачитыванием псалтыря и взыванием к ошметкам совести, так что ли? от чего то заволновался, завелся, Дмитрий. Вот только у нас нет на это времени, ровно как прокурорских корочек, Не знаю, но все равно как-то как-то пакостно на душе, словно бы я Бажанову и таким, как он, если и не уподобился, но где-то очень близко, почти по грани прошел. Петрухин неожиданно посерьезнел, раскурил сигарету, помолчал, а потом ответил. Есть такое дело, дружище, а думаешь, почему так? И почему же? Знаешь, чем хороший человек отличается от плохого? Тем, что в светлом человеке минимум 51% доброго, а в темном 51% дурного. И вот эта бизнес-конструкция, 50% плюс одна акция, и решает, кто мы такие. Вот такой, друг мой, не самый веселый расклад. О, вспомнилась друг Петрухину. Совсем забыл. Мне же Шалимыч звонил. Вот и Генкой неудобно получилось. Да подождите вы, святой отец. Здесь крылатая киноцитата из советского телефильма «Принц и нищий». Сноска. Теряя терпение, скривился Дмитрий. Короче, наш терзаемый угрызениями совести майор дозвонился до приемного покоя Николаевской больницы. Жив оказывается Курилка Кириллка. ранение очень серьезные, но живучий гаденыш оказался. Так что Геша сейчас весь при счастье. Здесь я его очень хорошо понимаю, согласился Купцов. Кстати, вот и ситуация с Гордеевым тоже. Что тоже? Я не стал пока задавать Брюнету этот вопрос. Но, судя по его рассказу, у них с Владом имелась возможность свинтить Алиханова, не доводя дело до стрельбы. Однако Виктор, похоже, предпочел, чтобы тот сперва завалил Кирилла. Очень может быть, подтвердил Петрухин. И, скорее всего, так оно и было. Но в данном случае это выбор самого Брюнета. И кто мы такие, чтобы его осуждать за это? То полномочия, не побоюсь этого слова, Господа Бога, ежели, конечно, таковой в самом деле существует. А вообще, господин Купцов, довольно странно слышать именно от вас такие речи. Это почему? А потому что, Гордей, если ты вдруг подзабыл, нанес тяжкие физические увечья твоей возлюбленной. Так, на минуточку. А вполне мог и вовсе лишить жизни и до кучи оставить ребенка сиротой. Разве в данном конкретном случае тебя не переполняет чувство справедливой мести? Не знаю, Димка, не знаю. Так, все, хорош. Петрухин решительно поднялся. Сейчас мы закажем еще один пузырек, а лучше сразу два, и наконец-то по-человечески поедим и выпьем. И перестанем забивать себе голову всякой хренью. Ибо с таким, как у тебя сейчас настроен, мы, брат, далеко не уедем бы ты знал, Дима, как мне порой нестерпимо хочется...» – пробормотал купцов. «Чего хочется? Именно что? Уехать? От всего этого? И... Именно что? Далеко?» Санкт-Петербург, 4 октября, вторник. Помещение в 15 квадратов с небольшим холлом, душевой кабиной, ковровым напольным покрытием и гигантской плазмой на стене менее всего походило на больничную палату. Скорее, на одноместный полулюксовый номер в трехзвездном отеле. А чего? Вполне себе хоромы. Осмотревшись, вынес авторитетное суждение Петрухин. Я бы в таких недельку-другую позависал. А ежели еще и медсестрички соответствующие. Я бы с вами с удовольствием поменялась, усмехнулась Яна. Вот только предупреждаю, здесь работают преимущественно медбратья. Да? Хм... Нет, такой хок-гей нам не нужен. Это брюнет распорядился? В отдельную перевести. Уточнил Леонид, водружая на гостевой столик букет роскошных роз. А кто ж еще? Не с моих доходов подобное как выразился Дмитрий Борисович, хоромы оплачивать. Да вы не мельтешите, господа инспектора. Присаживайтесь и давайте рассказывайте, что именно. Все. И желательно по порядку. Мне с утра Алла звонила, но я из ее сумбура толком ничего не поняла. За что уволили Комарова? Что там за история с его пистолетом? «О, та история – леденящая кровь!» – улыбнулся Петрухин, по-свойски падая в гостевое кресло. «Но? Долго вы еще будете меня интриговать? Между прочим, в моем состоянии очень вредно нервничать. А капризничать полезно?» Ладно, Ленька, начинай ты, а я по ходу пьесы встряну. Это единственное, что у тебя хорошо получается, именно что встревать, резюмировал Купцов, беря стул и подсаживаясь к кровати гипсозафиксированной возлюбленной. В общем так, у нашего Ивана Ивановича, как ты помнишь, была такая барсеточка, с которой он никогда не расставался и в которой он носил ПМ, подаренный ему при выходе на пенсиону. «Уж за какие такие заслуги подарены, то история умалчивает. Наверное, за счастливое избавление главка от его всем давно осточертевшей персоны?» – предположил Дмитрий. «Может и так. В Озерках, аккурат по соседству с домом Комарова, располагается шалман. Его наш Иван Иванович оказывается ритуально и регулярно посещал, отмечая завершение очередного напряженного трудового дня». Ключевое слово оказывается, язвительно заметила Яна Викторовна, похоже, тут лицо явный прокол господ инспекторов. А мы сбором компромата на вышестоящих товарищей не занимаемся, сходу парировал Петрухин. Вернее, будет сказать, не занимались. Но теперь, пожалуй, придется сделать соответствующие оргвыводы. В минувшую среду, в ходе одного из таких посещений, к столику Комарова подсел неизвестный представившийся ветеранов спецподразделения МВД, продолжил свой рассказ купцов. За короткое время он буквально покорил сердце нашего Иванка Марыча. Сначала тем, что заказал в музыкальном автомате песню про офицеров и прицелы, причем прослушал ее стоя и со слезой, а затем выкатил халявное угощение в честь своего возвращения из горячей точки. Господи, как это все дешево и банально! поморщилась Асеева. Тем не менее продолжает безотказно работать. Короче, в какой-то момент пьющий, закусывающий комаров, вырубился, а очнувшись, обнаружил, что ветеран спецподразделения исчез, причем вместе с барсеткой именно так. Кретин. Это я про комарова, разумеется. Спасибо, мы догадались, саркастически подтвердил Петрухин. Обнаружив пропажу табельного оружия, Наш старый дурак отчаянно запаниковал и, прекрасно понимая, что, дойди эта информация до брюнета, он тут же вылетит со своего хлебного места к чертовой бабушке. Предпочел сей факт банально умолчать, понадеявшись на авось пронесет. Тем более, что патронов в обоими не было. Буквально неделю назад он по пьяной лавочке расстрелял все на даче, охотясь на ворон. «Кретин в квадрате», – вздохнув, резюмировала Яна. «Только я не поняла». Каким образом пропажа Комаровского пистолета связана с Тарасовской компанией и событиями последних дней? Не с Тарасовской а с господином Бажановым, – внес поправку Дмитрий. А разве это не одно и то же? С некоторых пор нет. А вышло так, после того, как Бажанов, не без вашего, Яна Викторовна, деятельного участия, потерпел фиаско в суде и проср... пардон, профукал интеграл, Недовольный таким исходом дела Тарас стал потихонечку задвигать Пашу Тимофеевича на вторые роли. И тогда тот начал подумывать о том, чтобы сменить хозяина. В итоге остановил свой выбор на господине Файзулине. А кто есть Файзулин? Еще один местный авторитет, прямой конкурент Тараса. В первую очередь в бизнесе, связанном с поставками в регион импортных продуктов питания. На этом поле Тарас и Файзулин давно грызутся за фирму «Дальвейс», и горе-особист в качестве жеста доброй воли слил потенциальному новому хозяину пакет эксклюзивных юридических документов. «Однако Файзулину это оказалось мало», – перехватил эстафетную палочку рассказа Леонид. Будучи в курсе за непростые отношения между Тарасом и Брюнетом, он попросил подбросить дровишек в затухающий костер конфликта, дабы... «Пока промеж нас продолжаются разборки, наловить побольше рыбки в мутной воде». И этими самыми дровишками оказалась граната, влетевшая в окошко праздничного теплоходика, догадалась Сосеева. Точно так. Эту операцию, по наущению Бажанова, провернул Кирилл Гордеев.